Предательство Эллоры Утром двое хмурых здравяков отвели Кузнецова в комнату, похожую на душевую, сплошной кафель и воронки в полу для слива воды. Здесь уже был Лысоватый. Сергей насупился, садясь на указанный стул, который, как оказалось, был крепко прикреплен к полу. «Добрый день!» — поздоровался Лысоватый. Сергей промолчал, не желая разговаривать. «Меня зовут Гийом Давар», — представился он. «Я начальник охраны лаборатории X. Сергей прямо смотрел куда-то в сторону. «Впрочем, мы здесь не для этого собрались», — словно спохватился Давр. «Господин Харви, у меня к вам два вопроса», — сказал он. «С какой целью вы заблокировали двигатели? И второй — назовите код разблокировки». «Во-первых, я не Харви», — устало произнес Кузнецов. «А во-вторых, я вообще с вами разговаривать не намерен». «Это почему же?» притворно удивился Даур. «А, понимаю», — радостно заметил он. «Ему явно нравился весь этот разговор. Это из-за леди Эллоры. Сергей с неприязнью посмотрел на своего собеседника. «Она неожиданно стойко переносила наши пытки», — просто сказал начальник охраны. «Кто же знал, что это будет ее предел?» Даур даже как-то искренне удивился, словно его обманули. «И стоило нам чуть усилить наше общение, как все. Она сломалась». Сергей резко поднялся со стола, не выдержав. В его голове ярко нарисовалась картина пыток его жены. Глаза налились кровью, но крепкие руки ухватили его и с силой усадили обратно. — Вы убийца! — с брезгливостью произнес Сергей. — Вы вообще не человек! — Тавр открыто улыбнулся. — Мы все здесь не люди, — сказал он. — Впрочем, мы на всякий случай вас закрепим. Вы избежание, так сказать. Он кивнул своим охранникам, и те быстро и ловко пристегнули Сергея к стулу. — Так что по поводу кода? — спросил Давар, изображая любезность. — Вы же всё равно кораблём управлять не сможете, — усмехнулся Сергей. Он вдруг подумал, что, возможно, сюда и раньше попадали корабли из его мира, и принялся лихорадочно вспоминать все случаи таинственных исчезновений и какого типа горючее на них использовалось. — Здесь вопросы задаю я! — жестко отрезал Давар, продолжая странно улыбаться. О чем-то подобном я где-то читал, историческое, — подумал про себя Кузнецов. — Кто бы мог подумать? — помедлив криво усмехнулся бывший шторман Атланта. — Я смотрю, вы и совсем не понимаете, где находитесь. С кем имеете дело? — Вот это я как раз и хочу у вас выяснить. Давр искренне улыбнулся, словно наивному мальчику. — Когда мы начнем объяснять вам это, вы, боюсь, сильно пожалеете о своем любопытстве, — Сергей промолчал. «И, кстати, не надеетесь на свою способность управлять своим телом», — добавил Давар. «С внимательным любопытством разглядывай Сергея». «Они и это знают», — поразился Сергей. «Выходит, они гораздо более развиты, чем я думал, и каким-то образом определили это наши свойства, А у нас это пока нереально. Так глубоко мы еще не проникли в человека». «Так зачем вы заблокировали двигатели?» — снова прозвучал настойчивый вопрос. «Вас это не касается», — твердо ответил Сергей. Даврус усмехнулся. «Ну, как знаете», — сказал он. «Впрочем, я думаю, мы быстро выясним, а кого это касается, а кого нет». От первых ударов Сергей боли не почувствовал. Не потому, что успел отключить свой организм. Просто он был ошеломлен. В жизни его не то что не били, даже голос на него никогда не повышали. Сергей с каким-то детским недоумением посмотрел на ударившего его здоровяка. «Бей сильнее», — сказал Давор своему помощнику. «Я с ним часто сталкивался. Он боли не чувствует». После второго удара острая боль наконец-то пронзила его тело, и Сергей судорожно попытался сосредоточиться на аутотренинге и отключить болевые ощущения. Но это у него получалось довольно плохо. Он еще слабо управлял своим телом, и ему не все болевые точки удавалось отключить полностью. «Достаточно», — сквозь шум в голове услышал Сергей негромкий голос Элоры. Давор замолчал, перестав повторять свой однообразный вопрос, и демонстративно пожал плечами. «Мол, как знаете, я бы на вашем месте продолжил. Побои тоже прекратились. Оставьте нас!» Его палачи вышли, оставив его одного, побитого, в синяках, ушибленных ребрах, еле шевелящегося. Выходя, Давор с легким презрением посмотрел на Сергея. «Однако раньше вы гораздо лучше владели своим телом», — сказал он. «Серж, разочаровали вы меня. Полежите, подумайте». Если будете упрямиться, займёмся вами уже всерьёз. Кузнецов остался лежать на полу, не в силах встать, и сквозь застилающую глаза пелену и кровь видел только стройные ноги Элоры. «Сергей», — тихо сказала девушка, присаживаясь рядом с ним на курточке, «скажи ты им код разблокировки. Зачем тебе это? Какой в этом смысл?» «Смысла может быть и мало», — с трудом прикрепел он снизу. «Но вот для этих уродов я ничего не хочу делать и не собираюсь». Добавил он решительно. «А как ты? Он же тебя пытал!» Сергей попытался приподняться на руках, но не смог и упал на пол, долго и протяжно закашлившись. «В жизни всякое бывает», — помедлив, ответила она. «Сейчас речь не об этом, а о тебе. Я как-нибудь сам с собой разберусь». Тяжело, — ответил он, прижимаясь разбитой головой к холодному полу и от этого испытывая огромное облегчение. «Я просто хочу понять, что тобой движет». — устало произнесла Элора. — Боюсь, тебе это не под силу. Криво усмехнулся он разбитыми губами. — Ты всегда был для меня загадкой, — сказала она. — Прости. Сергей промолчал. Сил говорить почти не осталось. Девушка выпрямилась. — Входите! — громко произнесла она. Дверь распахнулась и по полу повеяло холодом. — В корабельной библиотеке есть книга мастера Маргарита, — неторопливо сказала Элора. — Первый абзац второй главы. Проверьте. Сергей в удивлении попытался приподняться на руках, стараясь взглянуть на свою жену. «Откуда она узнала?» — мелькнуло у него. «Каким образом?» Но силы окончательно покинули его. Он упал, ударившись подбородком о пол и затих, теряя сознание.